Глава восемнадцатая. Сумрак библиотечных шкафов, заполненных толстыми и не очень фолиантами, с недавних пор стал моим частым прибежищем, где я проводила львиную часть своего свободного времени. Благо, хоть пыли и мусора здесь не было. Просто идеальный порядок. Сразу же после ужина я отправлялась сюда, чтобы изучить тайные письмена древних и прочитать все, что только было мне доступно, из отдела о древних сказаниях. В процессе изучения столь драгоценной информации картинка из разрозненных пазлов складывалась весьма занятная. Устала, потерев шею, откинулась на спинку мягкого кресла и посмотрела на утопающий в тенях высокий потолок читальни. Итак, негромко буркнула вслух, чтобы тишина, царящая в этом отделе, не угнетала и не давила. Руны носили на коже. И сам разумный становился практически неуязвимым. Только вот процесс нанесения должен был координироваться и выполняться определенным мастером, смыслящим в тайнах рунописи, поскольку малейшая ошибка, даже казалось бы в мелкой точке, может испортить всю печать, а также нарушить токи маны по знакам и поправить это дело будет невозможно. Тут нет лазеров, а вырезать часть кожи Брр. К тому же пошрамированному телу такие печати не лягут, как надо. Вот и думай!» Наклонив голову, потерла виски. «Кто бы мог подойти на эту роль? Джер? Да, вполне. Вот только я не знаю, где он. Возможно, свалил в закат. Если честно, от одной этой мысли становилось тоскливо. Я уже настолько срослась с той магической алой нитью, нас соединявшей» и теперь с ее отсутствием чувствовала себя как без части чего-то важного и значимого, привычного. Вздохнув устало, вернулась к своим записям. Нужно было перерисовать новые для меня комбинации рун и отправляться спать. Урус, Вирт, Тур, Вирт, Перт, Вирт, Адаль. Печать, накладываемая на другого разумного с целью защиты. Бормотала я, вкратце переписывая основные значения. Манас, Вирт, Дагас, Вирт, Анзус, Вирт, Кинас Вирт, Хагалас. Печать, защищающая человека от... Я запуталась, поскольку дальше свиток кто-то намочил и замазал последующие слова. Нахмурилась. Поджала губы и задумалась. Вообще интересное сочетание. В цепочке присутствует Анзус, руна ветра, ощутимого порыва, и мощный хагалас, очень сильный знак, несущий в себе значение разрушения. Но с оговоркой, что разрушение не подобно атомному взрыву, оно иного плана, как, например, после Града, когда очищается место для чего-то нового. Высшие силы благословляют вас на светлое начало. Потерев переносицу встала. библиотека не то место, где нужно отрабатывать неизвестные мне связки. Поэтому, положив свою тетрадь из собранных вместе листов желтоватого пергамента и друг с другом шелковой нитью в подобие блокнота в ученический мешок, убрала фолиант на полку и рванула на выход. Меня ждала арена. Добежать по пустынному парку до местного подобия стадиона – дело нескольких минут. И вот я стою на плохо освещенном пятачке плотно утрамбованной земли и собираюсь создать... «Заклинание мне ранее неизвестное». Предвкушающе подняв руки, несколькими плавными движениями, перетекающими из одной позиции в другую, нарисовала в воздухе печать. Закончив самой простой для меня частью, вскинула обе руки и толкнула из дополнительных резервов ману в опорные точки, тем самым активировав заклинание. Белое маленькое солнышко сначала мягко, затем все сильнее и сильнее разгоралось перед моими ошарашенными глазами. Я даже прищурилась, настолько этот свет слепил и резал по глазам. В какой-то момент и вовсе не смогла выдержать яркости и, плотно сомкнув веки, попыталась пресечь подпитку рунической цепочки. Но не тут-то было, пока неизвестное для меня заклинание не высосало из моих рук всю энергию. Оно не дало мне отнять ладони. Морщась и смаргивая слезы, я все же открыла глаза и завороженно уставилась на солнце. Белое с красноватыми всполохами. Оно было размером с баскетбольный мяч и такое же объемное. Искусственная звезда осветила несколько метров вокруг, и я видела окружающую обстановку почти так же ясно, как и днем. «Что ты умеешь?» Задумчиво пробормотала я, подняла руку и кончиком указательного пальца прикоснулась к самому краю созданного мной завораживающего светила. Приятное тепло кольнуло кожу. Но и только. Глаза тем временем более-менее привыкли к необычному освещению. А может, оно само чуть сбавило обороты. Через полчаса я сдалась. Печать никак не реагировала на мои потуги. Оно просто зависло над землей чуть мерцая и даже едва заметно подрагивая. Его невозможно было подтолкнуть вперед или же кинуть вниз. Вообще ничего. «Ладно», – пожала плечами, недоумевая. «Нужно это дело заснять». И полезла в сумку за своим маком. И тут произошло то, чего я вовсе не могла ожидать. Пирамидка никак не хотела покидать нутро моего рюкзака. Артефакт стал попросту неподъемным. «Бя, вот дела!» Опешила я и без труда подняла сумку. И это вышло очень легко. Затем полезла внутрь замаком, но он снова заортачился. «Так, это что же получается?» Почесав висок, начала размышлять. «Вот это солнышко тебя пугает? Да, дружок? От артефакта до меня дошла слабая, едва уловимая волна согласия и страха. На большее низший дух не хватило. О, -о, О! Округлила я глаза и резко оглянулась на мерно сияющую печать, которая и не думала развеиваться. Интересно. Потерев бровь, кинула сумку снова на землю и, заложив руки за спину, принялась выхаживать туда-сюда. Мне нужно было обдумать кое-что. А если это так, то проверить можно только там. «Ага, ага, ладно». И резко хлопнув в ладони, быстро нарисовала нейтрализующую печать и отправила в сторону неизвестного заклинания. На сей раз отмена созданной ворожбы затянулась, но в итоге рукотворное светило и стаило, растворившись в воздухе. «Занятно. Если я права, то меня просто разорвут на части. И так подозреваю, некоторые разумные потеряли покой с появлением мака». Нужно делать ноги из Академии. Домой хочу. И стукнула пяткой, вызывая легкую дрожь земли. Желание свалить к родным с каждым днем зрело во мне все сильнее, поскольку учиться заочно мне теперь не составит никакого труда. А дома столько дел, столько дел. Вот зимние экзамены сдам и уеду. К тому же у меня скоро появится брат или сестренка, а это событие я не имею права пропустить. Решение зрело давно, а с появлением аналога видеокамеры я теперь многое могу изучить на расстоянии. Интерлюдия. Ансгар пребывал в приподнятом расположении духа. Завтра он и тщательно подобранный отряд отправятся в столицу людского государства на встречу с тамошним правителем Эйриком Первым и, наконец-то, сможет увидеться с дочерью. Им так о многом нужно поговорить. «Волнуешься!» Райла бесшумно подошла к супругу и мягко погладила его по широким плечам. «Вождь не должен волноваться!» Усмехнулся Анс, нежно перехватил руку любимой женщины и поцеловал тонкие натруженные пальцы. «Встреча с человеческим королем обещает быть интересной и, как сказала бы наша дочь, продуктивной. Я убежден, он не просто так меня пригласил. Заметь, весьма вежливо!» «Если верить нашей разведке, то Аруна что-то придумала, и эта новинка всколыхнула все тамошнее общество». «Ты так сказал, словно...» рассмеялась женщина. «Ну да, попахивает от этого общества так себе. Каждый желает урвать кусочек послаще да пожирнее. Они как голодные звери, и наша девочка там совершенно одна. Хочу оставить в ее стеторно, чтобы приглядывал за принцессой орков». «Правильно, но его одного будет мало!» Внезапно из темноты раздался незнакомый басовитый голос. Ансгар выверенным движением выхватил длинный острый клинок и направил его точно в сторону говорившего. А Райла, вздрогнув от неожиданности, резко обернулась, да так и замерла, широко распахнутыми глазами. По ее коже невольно пробежалась волна мурашек. Женщина еще никогда в жизни не видела такого орка».